Затем с крыши прилетела стрела, но лучник взял неверный прицел. Кайфат успел ощутить смертельную магию, которой был осквернен наконечник. Достаточно одной царапины, чтобы отправить в бездну почти любого. «Да кто же это такие? И ухватки больше подходят не воинам, а наемным убийцам. Явно необычные обычные бандюганы, подкупленные кем-то из недоброжелателей. Профессионалы!» Кайфат подумал было на эльфов, но магия нападавших напрочь лишена присущего во светлых изящества. Нолт? С чего бы это? Да и Кирсану уже приходилось сталкиваться с наказующими. Нет, точно не они. Зато вспомнилось покушение на барона Арианга. Тогда ему пришлось сражаться с такими животумелыми бойцами, комбинирующими магию и холодную сталь. Наместник, или правильнее сказать, владыка. Пустоту Саттор, в которой парило сознание, заполнила ярость. Его, Кирсана Кайфата, воина и чародея, на равных дравшегося с эльфами и наказующими, гоняют выкормыши жирного извращенца. Спящий до поры до времени зверь проснулся и взял на себя руководство боем. Из раскрытой ладони вырвался пучок силовых жгутов и в один миг оплел неудачливого убийцу, вынырнувшего из темноты перед Кирсаном. Его окружала какая-то защита, но чарам кайфата она сопротивлялась недолго. Массивная пряжка на поясе противника полыхнула огнем, а затем раздался крик. Боль от пронзивших тело магических щупалец и хлынувших по ним потоков энергии, должно быть, была запредельной. Но враг мучился недолго, во все стороны брызнула кровь, и Кирзан одним жестом отбросил изуродованные останки под ноги второму убийце. Хитрость не удалась. Посланник владыки, не сбавляя хода, перепрыгнул тело товарища, метнув через чересчур шуструю жертву две метательные пластины. Теперь пришел черед кайфата уворачиваться. Пригнувшись, почти распластавшись по земле, он яростно зарычал и ударил в ответ силовыми лезвиями. В сторону убийцы протянулась полоса перепаханной земли. Порожденные магией клинки рассекали все на своем пути, И не было важно, камень то, песок или человеческая плоть. Страшная штука, но по цели еще надо попасть. Противник Кайфата едва не ушел из-под атаки. Хитро извернувшись, он отмахнулся мечом и даже успел активировать какой-то амулет. Но волшба Кирсана оказалась сильнее. Одно из лезвий проломило защиту, в вдребезги, будто стеклянный, разбило клинок и достало до тела. Убийца упал, как подкошенный. Вновь проснулось чувство опасности. Кирсан отклонился вправо, махнул мечом, на траву упала разрубленная стрела. Одновременно с этим позади амбара что-то грохнуло, полыхнула знакомая зеленая вспышка. Похоже, в бой вступил кто-то еще, вооруженный браслетом кайфата. «Отлично!» Размахнувшись, Кирсан бичом нергала, захлестнул шею стрелка, жгут силой по пути развалил лук и сдернул его с крыши. Жаль, рывок получился слишком сильным. Вниз упало уже обезглавленное тело. Как-то неожиданно выяснилось, что противники закончились. На Кирсана больше никто не нападал, никто не стрелял и не пытался колоть мечами. Вспомнив начало схватки, он подошел ко входу в амбар и раздосадованно помянул Юргу. Облако яда, которое отогнал Кайфат, не только задело его создателя, но и накрыло оглушенного створкой убийцу. Оба уже не дышали. «Твое колдунство, ты жив?» Поле боя начало заполняться людьми. Во главе с Храбром прибежали сразу десятка-два бойцов в полном вооружении и с факелами в руках. Как потревоженные ульи гудели бараки. «А то мы на одного мерзавца наткнулись, так он, сын Хаффы Шуши, успел двоих порезать, прежде чем его пульсаром приласкали». «Жив, жив! Куда я денусь?» — криво усмехнулся Кайфат. Ему попался на глаза Руорк, и тот аж дрожал от гнева. «Какие-то твари напали на его кумира? Смертим!» Остальные смотрелись лишь немногим лучше и опускали головы, когда на них падал взгляд Кирсана. «Понятно, глаза опять светятся». «Ну, не знаю, мне приходилось слышать про таких вот бойцов. Говорят, даже магинолды их опасаются». Пробурчал храбр. «Почему так думаешь?» «А вот...» Капитан пнул ногой странный нож рядом с одним из тел. Рукоять из черного дерева, обсидиановый клинок. Знакомая штучка. Последние сомнения отпали. Такой же игрушкой собирались убить Грассбиора. «Значит, наместник». «К тому же наш убийца что-то кричал про владыку, который всех покарает». «Тогда понятно. Осталось выяснить, откуда они взялись». «И тут никаких сложностей. Они из последнего пополнения. Пришли, пока тебя не было. Вели себя тихо, никого не задирали. Сходу и не поймешь, что людишки с гнильцой». Кирсан усмехнулся. «Надо же, с гнильцой. Давно ли сам храбр пытался убить Кайфата?» Внутри шевельнулся зверь, заставляя собраться. «Вот как? Тогда другого выхода нет». Прикажи, чтобы здесь прибрались, а с утра общее построение. Теперь мне тем более есть, что сказать бойцам. Ничего больше не объясняя, Кирсан направился к таверне. День обещал быть тяжелым, стоило хорошенько отдохнуть. Храбр с помощью лейтенантов построил подчиненных на тренировочном поле сразу после рассвета. Хотя «построил» слишком сильно сказано. Хорошо, если треть умела выполнять простейшие команды и имела представление о том, что такое ширенга. Остальные просто сгрудились вокруг сержантов. О дисциплине тоже никто не думал. Нападение на Кирсана успело обрасти множеством слухов, и теперь их с упоением пересказывали друг другу. На краю поля собрались пронюхавшие что-то крестьяне из окрестных деревень. Ну точно кумушки на базаре, сказал Кирсан, никому конкретно не обращаясь. Храбр немедленно помрачнел. К своим обязанностям он подходил весьма ответственно и каждое замечание воспринимал очень болезненно. Зато и Кант злорадно захихикали. В том, что убийцы попали в отряд, они винили именно его. Их поддержал свистом Руал. Он успел крепко сдружиться с парнишками и даже в деревню с ними ходил, обидевшись на хозяина. Но теперь Кирсан был прощен и прыгун гордо восседал на его плече. — Что ж, начнем. Буркнул Кайфат и активировал простенькое плетение. Теперь его голос услышат все. — Бойцы, новички и ветераны, недавние солдаты и простые крестьяне, благородные разбойники и родовитые дворяне. Вы собрались здесь по разным причинам. Кто-то пришел за славой, кто-то ради звонкой монеты, кто-то за местью, а кто-то просто потому, что ему некуда больше идти. Вы все такие разные и вместе с тем похожие, потому как вас нет нас. Нас объединяет одна идея. Мы любим нашу землю, нашу родину, красивую, гордую, самую лучшую. И мы не можем позволить хозяйничать на ней безродному выскочке, который только и умеет, что протирать седалищем трон, да присмыкаться перед иноземными выродками. Народ погряз в нищете, люди голодают, а он закатывает балы и шлет подарки дельцам из объединенного протектората. Долго ли будут терпеть такое потомки гордых властителей всего Торна? Я отвечу вам — нет. И то, что вы собрались здесь, под моим началом, подтверждает это». Кирсан никогда не был мастером красиво говорить, но сейчас он чувствовал небывалое воодушевление. Внутри словно вспыхнуло яркое пламя, по жилам потекли реки жидкого огня. Аура забурлила от силы, а над головой словно распахнулись врата астрала, и ветер иной реальности зашевелил волосы. — Рырга! Рырга! — гоблин вдруг упал на колени и уткнулся лбом в землю что-то бормотал растерявшийся Кант и восторженно попискивал Руал. Рядом замер храбр. Даже он, лишенный колдовского дара, смог ощутить призванную кайфатом силу и не остался равнодушным. Что уж говорить про Руорка и его фанатиков. Многие из них плакали от счастья, кто-то молился, кто-то кричал. Да и остальные смотрели на Керсана не отрываясь, точно на небесного посланника. «Тьма! Что же они все видят-то?» И почему проснулась магия? Он же ничего такого не планировал. Я только вернулся из столицы, где встречался с сочувствующими нам и нашему делу. Там меня спросили, кто я такой. Не отпрыск династии, вероломно свергнутой отцом Свили Первого, но я промолчал. Здесь меня просили рассказать, как удалось вернуть из мира мертвых и воскресить вашего товарища, но я опять промолчал. Это все не столь важно». Плен, пыль, грязь под ногами. Зато есть общее дело и враг, которого надо уничтожить. И есть мы, которые стали солдатами в войне со злом, борцами за свободу. Кирсан не без сарказма подумал, что он научился врать с честным лицом и без угрызений совести. Нолду обещает одно, темным другое, а подчиненным третье. Впрочем, нет, он не лжец, он манипулятор правдой, а еще лицемер как настоящий политик. «Впереди еще немало битв, но враг уже боится, зло трепещет. Вы знаете, что на меня сегодня напали убийцы. Мерзкие трусы побоялись сразиться в честном бою, ударили из-под тяжка. Однако побеждает тот, на чьей стороне правда и сила. Потому вот он я, стою перед вами, а тела негодяев клюют падальщики. Иначе и быть не могло». Воздействие магии понемногу спадало, люди начинали приходить в себя. Подходящий момент для задуманного ритуала. «Но мы обязаны сделать выводы. В наших рядах не должно быть больше предателей, а потому...» Кирсан нашел взглядом лейтенанта. «Руорк!» Ему пришлось позвать новоявленного апостола еще раз, прежде чем тот встряхнулся и сосредоточился на приказе. Стыдливо пряча лицо, Руорк вышел к Кайфату и развернул захваченный с собой сверток. Это оказалось желтое знамя с изображением зеленого шара с шипами в левом верхнем углу. Увидев его, храбро вздрогнул и недоуменно посмотрел на Кирсана. «Когда я только начал создавать отряд, первые его бойцы получили на грудь метку, такую же, как на этом знамени. Магическую печать, знак принадлежности к отряду и одновременно испытание». Она с легкостью убьет труса и предателя, и никто, ни один чародей не сможет помочь негодяю. Под этим знаком солдаты прошли через множество битв, доказав, что они достойны звания воинов. Храбр уже догадался, что последует дальше, и по его знаку из строя вышли клейменные колобком бывшие бандиты. Они явно чувствовали себя не в своей тарелке, мялись и растерянно косились на Кирсана». Случилось уже столько всего, ненависть к колдуну успела смениться уважением и даже преклонением. Смертельная угроза, которую несут печати, если не забылась, то точно ушла на задворки памяти. И тут такие перемены. «Отныне они все полноправные бойцы, не зеленые новички, а опытные ветераны, кровью доказавшие преданность отряду. В чарах больше нет нужды. «Их заменит присяга лично мне и знамени отряда». Кирсан добавил в голос Стали и потребовал «преклонить колено». Окончательно растерявшиеся бойцы медленно опустились на одно колено. Аура власти вокруг Кирсана подавляла последние остатки воли, не оставляя даже мысли о сопротивлении. «Клянетесь ли вы с честью служить мне, Кирсану Кайфату, будущему королю западного Каена?» Подчиняться приказам командиров и быть верными долгу перед товарищами по оружию. Наступил переломный момент. Если Кайфат в чем-то ошибся, если для этих бойцов он по-прежнему злобный колдун, поработивший их души, то все пойдет прахом, и ему вновь придется бежать. Кирсан встретился взглядом с храбром. Ну, капитан едва заметно улыбнулся и... «Клянусь!» Громко сказал он, а следом за ним нестройным хором повторили и остальные. Чувствуя, как с сердца свалился огромный камень, Кайфат поднял над головой руку и активировал заклинание. От колена преклоненных людей в его сторону устремились несколько ярко-зеленых искр, которые тут же втянулись в ладонь. Словно по заказу, налетевший порыв ветра развернул полотнище знамени. Кайфат повернулся к остальным. «Запомните этот день, бойцы!» «Сегодня родились шипы. Будущая королевская гвардия и стоящие перед вами люди ее костяк, основа, с которой все только начинается. Они свой путь уже осилили, теперь дело за вами. Докажите свою верность борьбе против узурпатора, пройдите тропою смерти. Так что, есть добровольцы?» В сложенных ковшиком ладонях Кайфат зажег небольшую иллюзию. Колючий колобок кусался, шипел и нарывал вырваться на волю. Краем глаза кирсан держал в поле зрения руорка, как тот ловил каждое его слово, как кивал собственным мыслям. Так что, когда лейтенант во всю глотку заорал «Есть, командир, окажи честь, моим людям первым поставь печать шипов», он лишь внутренне усмехнулся. Конечно, надежнее было бы заранее договориться с Руорком, но Кирсан успел хорошо изучить своего первожреца. Тот не мог промолчать. Теперь оставалось подтолкнуть сомневающихся. — А что остальные? Неужели передо мной собрались одни приспешники объединенного протектората и их лизоблюда Мишика? — Сложно убедить кого-то отдать свою жизнь вот так, ни за что. В одиночку редко лезут в сомнительные мероприятия и сильно рискуют. «Нет смысла. Но если твои друзья, соседи, товарищи, все, кроме тебя, идут добровольцами, если на тебя начинают коситься, подозревая Оррис знает в чем, ты в припрыжку побежишь хоть к Мархузу впасть, лишь бы не отстать от остальных». И к толпе фанатиков один за одним начали присоединяться другие бойцы. Впрочем, успокоился Кирсан лишь когда добровольцами вызвались абсолютно все.